Глава 55. 6 ноября 1951 года Александр Александрович Белов стал дважды орденоносцем. Трудовое красное знамя вручали в Кремле. Ночь накануне Сансаныч почти не спал. На неверных подгибающихся ногах еле дошел до Никольских ворот и долго не мог найти выписанный накануне пропуск. Ни Сталина, Никого из высших руководителей партии и правительства на награждении не было. Не было и застолья, о котором все предупреждали. Белов трижды перекрестился внутренне. Он точно знал, что не выдержал бы, если бы оказался возле Сталина. На следующий день Сансаныч шел по Красной площади в составе праздничной министерской колонны демонстрантов. Члены политбюро стояли на мавзолее. Белов не видел никого, кроме Сталина. Был нечеловечески счастлив, кричал «Ура!», и сердце его выскакивало из груди. Он сам, своими глазами, видел Сталина. Не нужно было никаких наград. Он мысленно рассказывал и рассказывал Николь, как шел по брусчатке, как кричал, опасаясь за свою глотку. Когда их колонна с флагами и транспарантами поравнялась с трибуной, Сталин, до того разговаривавший с Ворошиловым, посмотрел на Белова, и поднял руку. Сен-Сеныч совершенно ясно видел, как Сталин махнул ему. Совершенно ясно. Белов навсегда запомнил взгляд вождя. 10 ноября капитан Белов был в Красноярске. Его портрет висел на доске почета пароходства. Его поздравляли с наградой. Поздравил и Макаров, назвал сынком и, хитро улыбаясь, сказал, что сделал все, что мог. Белов видел, что Макаров все еще волнуется за него. Хотелось успокоить совсем уже седого Ивана Михайловича. И он рассказал, как шел в той колонне. Начальник пароходства устало, почти без интереса покивал головой. Вдруг взгляд его заострился. — Ты в партию что тянешь? Секретарь пароходства опять звонил. Весной еще стаж кандидатский кончился. — Навигация же, Иван Михайлович! Да они и сами забыли, а потом эти собрания. Да и гарки доберешься, сразу иди в партком. С такими вещами не шутят. Да я, если честно, не очень. Что? Удивился и не понял Макаров. Какой из меня партийный? Даже стыдно, честное слово. Мне еще вырасти надо до настоящего члена партии. Это не твое дело. Два ордена на груди, а ему вырасти. Он внимательно рассмотрел Сан Саныча. Нам бы сынок побольше таких, недоросших. Даже их особист, они случайно столкнулись в проходстве, расцвел в улыбке и протянул руку, расспрашивал подробно. Белов и ему не без гордости рассказал о докладе в министерстве, награждении в Кремле и демонстрации. Рассказывал и понимал, что теперь этим ребятам до него не дотянуться, ни до него, ни до Николь. Сан Саныч вошел в привычный рабочий ритм. Бегал с заявками на запчасти, покупал подарки своим девицам. Перед отъездом душевно посидели с капитанами. Сансаныч Саныч проставлялся, обмывал. Красивый орден трудового красного знамени, как и первой красной звезды, упал в стакан с водкой, и Белов выпил досуха. Кто-то поднял тост. — Это уже традиция получается, Сан Саныч. — За традицию. «Дай бог не последний, бог троицу любит!» Зашумели все, поднимаясь. Сан Саныч видел, что его опять все любят, и никто не завидует. И все вокруг так же, как и всегда. Он пил много, и всякий тост добавлял про себя, как заклинание, и еще за мою Николь и нашу Катьку. Он нечеловечески любил их, и никто не мог их разлучить. Все плохое осталось позади. Это и было счастье утром на аэродроме его провожал фролыч похмелились в буфете белов летел веселый с легким настроением и в туруханске повезло с пересадкой в Ермаково уходил почтовый борт сансаныч расстегнул шинель чтобы была видна красивая орденоносная грудь и вошел в кабинет к начальнику аэропорта николь в палатке не было белов взглянул к соседям Незнакомые ребята, чуть старше его, с уважением смотрели на его ордена. Про Николь ничего не знали. Он встретил ее на улице. Она просто шла ему навстречу. Отдала тепло одетую спящую Катю и устало его рассматривала. «Ты что, не соскучилась?» — улыбался счастливый Белов. «А почему не в коляске?» Николь все смотрела устало и тревожно. «Как тут с коляской?» Кивнула на разбитую машинами деревянную лижневку. Ты приехал? Николь! заорал Сансаныч и с Катей на руке попытался обнять ее. Все хорошо! Я видел самого Сталина! шепнул гордо. Он махнул мне. Тихо, Катю, разбудишь. Что тебе сказали в пароходстве? С Катей свалился маленький, почти игрушечный валенок. Николь подняла и надела. Все хорошо. Что хорошо? Николь смотрела все тревожнее. «Все! Все хорошо!» Сансаныч пытался быть серьезным и веселым, но ее тревога передавалась ему. «Ты знаешь, что ордена утверждаются решением Президиума Верховного Совета СССР? Ты понимаешь? Госбезопасность все проверяет, прежде чем награждать!» «И что? Да что с тобой? Пойдем домой, надо срочно переселяться из палатки. Там какие-то парни, кто такие?» «Не знаю. Люди вежливые. Ты уехал, они вскоре поселились. Пойдем сегодня в ресторан. Отметим». «Все же хорошо, ну!» Ее вид расстраивал. Возвращал на землю. Напоминал, что все их вопросы как были, так и остались. Они с Катей по-прежнему ссыльные. И их не пустят к нему в игарку. В ее усталых глазах была их новая разлука. «Не надо в ресторан» там курят и дерутся недавно опять милиция разнимала ты тоже там напьешься а нам надо спокойно поговорить она неожиданно улыбнулась и потянулась к нему санечка мой приехал в палатке Клер проснулась николь раздела ее девочка выросла говорила а а и мама мама мама и еще ах и ох и сама вставала и ходила внутри кроватки Сразу пошла на ручки к сан -Санычу. Николь сварила картошки. В чемодане Сансаныча было полно всякой разной вкусноты и две бутылки шампанского. Они поужинали, уложили Катю, сидели, обнявшись и разговаривали, разговаривали. Негромко, иногда шептались. Сансаныч подробно рассказал про демонстрацию на Красной площади, про совещание, на котором к нему относились очень серьезно. Даже предложили работу в министерстве. В Красноярске тоже все было отлично. Выпивший Сансаныч горел надеждами. Николь тоже начала улыбаться. Вспоминали, как славно работалась на Полярном. Фантазировали, что он перевезет ее в Игарку, и они станут, наконец, законными родителями и супругами. Поспорили, как записать Катю Клер. Сошлись на Кате, хотя Сан Саныч готов был уступить. Он встал к кроватке, где спокойно спала их дочь. Нагнулся, разглядывая. «Я теперь буду хорошим отцом. Увидишь? Всегда буду с вами!» Повернулся к Николь. «Летел сейчас в самолете и думал про вас. У меня никого нет ближе. Не дай бог что-то случится. Я без вас сдохну. Часа не проживу». Заснули около трех. Ровно в четыре утра их разбудили. Это были соседи, те двое ребят. Сан Саныч встал из кровати, недовольный, не понимая, что происходит. «Вы арестованы! Одевайтесь!» Негромко повторил один, открывая свой документ и постановление об аресте. Он был в форме офицера госбезопасности, со звездочкой младшего лейтенанта. Второй в штатском стоял с наведенным на них пистолетом и светил фонариком в лица. «Нет!» — громко вскрикнула Николь. «Тихо!» Строго зашипел офицер, придвигаясь прямо к ее лицу. А в чем дело? пытался спросить Сансаныч, чувствуя, как разом кончился воздух и земля пошла из-под ног. Одевайтесь, все объясним. Этого не может быть. Я позавчера разговаривал. Слушайте, это какая-то глупость, это ошибка. Сансанычу вдруг и самому стало ясно, что это недоразумение. Возможно, охотно согласился лейтенант мы вас задерживаем только для выяснения у лейтенанта был умный взгляд и тонкие стильные усики на лице он зачерпнул воды и подал николь сансаныч только теперь услышал как ее трясет и что она как сумасшедшая бормочет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет николь не волнуйся это недоразумение все выяснится я же позавчера разговаривал с начальником опера отдела пароходства я говорил тебе он меня поздравлял У вас есть оружие? Да, в сейфе, на полярном. Сансаныч зажег керосиновую лампу и стал одеваться. Вам тоже надо будет одеться. Мне? Николь сидела, вжавшись в спинку кровати. Да, очень уверенно ответил младший лейтенант. Одевайтесь. Может, вы отвернетесь? В голосе Сансаныча была настоятельная просьба. Мы не смотрим, сказал офицер, но не отвернулся сансаныч понимал что могли прийти и за ним, но было ясно что эти ребята выполняют какое то старое задание что они не знают как все поменялось. он надел китель с орденами стал застегиваться младший лейтенант не дал бесцеремонно будто китель висел в шкафу на плечиках а не на плечах прохлопал карманы потом брюки ощупал белого со спины в Сансановиче вскипело негодование но он тут же задушил его. Он готов был раздеться догола, и пусть бы они здесь все обыскали и убедились, что у них ничего запретного нет и быть не может. Пусть бы обыскали, убедились и ушли. Николь натягивала на себя одежду под одеялом. «Куда мы?» «Мы вместе пойдем?» — спросила. В ее голосе была надежда. «В отделение милиции. Доложим начальству. Скажут отпустить — отпустим». «Вы правы, ошибки бывают», — младший лейтенант доброжелательно улыбнулся. Сансаныч переглянулся с Николь. «А вы тут жили?» — она кивнула на соседнюю комнату. «Вы следили за мной?» Она тоже старалась дружески, как знакомому, улыбнуться лейтенанту. «Служба такая», — в тон ей ответил молодой лейтенант. «Ребенка возьмите», — подсказал. «Да», — удивилась Николь. «Ну, конечно, я совсем забыла». Она повернулась к Клер, которая кряхтела и вела себя беспокойно, как только все началось. Поменяла пеленку и стала одевать. Ее сильные руки привычно крутили девочку. Натягивали рукава. Видно было, что Николь торопится, делает все машинально. Сама посматривает на офицера и пытается улыбаться. «Возьмите зубную щетку и порошок», — подсказал Штацкий. Он уже убрал пистолет. «Зубную щетку?» Сан Саныч, не понимая, посмотрел на старшего. «Мы готовы!» Николь застегнула пальто и взяла девочку на руки. «Товарищ остается!» — лейтенант кивнул на штатского. «Посторожит вещи. Если на улице встретятся знакомые, ведите себя спокойно, как будто ничего не произошло. Это в ваших интересах. Вы можете вернуться уже сегодня, правильно?» «Конечно! Что вы, мы... Конечно!» Перебивая друг друга, согласились Николь и Сансаныч. Они вышли. И старательно, делая вид, что все в порядке, двинулись пустынной ночной улицей. Николь не отдала Сансанычу Катю. Сама несла, спотыкаясь в свете фонарей. Младший лейтенант шел чуть сзади. В отделении милиции их завели в небольшую комнату. Сначала опросили Николь. Белов ждал в коридоре: кто такая, где работает? в каких отношениях с Беловым а, а. лейтенант довольно формально все записывал. Или делал вид. Или Николь на самом деле его не интересовала. Насчет Клер, которую Николь держала на руках, вообще ничего не спросил и отпустил. «Я могу подождать Белова?» спросила, поднимаясь Николь. «Не надо! Пока с начальством свяжемся, в Красноярске еще не проснулись. Вам ребенка надо кормить. Идите!» Николь вышла с Сансанычем. Было около девяти и еще не светало, отошли чуть в сторону от света фонаря. Ну что, ничего, обычная анкета. Она смотрела на Сансаныча, а сама думала о чем-то. Сказал, будет в Красноярск звонить. Мы даже постановление об аресте не посмотрели. Да ладно, нормальные мужики. Сейчас позвонят и все выяснится, трусливо бодрился Сансаныч. Нет, Саша. «Там нормальных нет. Я подожду тебя здесь. Вот тебе носки шерстяные. Я захватила». Она вдруг стала решительной. «Я схожу за твоими теплыми вещами». «Не смей!» — напыжился Сан Саныч. «Они подумают, что я на самом деле в чем-то замешан». «Саша!» — Николь смотрела тревожно и не отрываясь. «Они просто так не приходят. Они не отпускают, если взяли. Меня три раза арестовывали и все время врали. А я всегда им верила, как дура. Я пойду за вещами и не рассказываю им ничего лишнего. — Ты что говоришь? Что мне скрывать? Я неделю назад Сталина видел. — Саша! — Николь показала глазами. За спиной Сан Саныча в свете лампочки, покачивающейся над входом, стоял младший лейтенант и разминал папиросу. — Закуривайте, товарищ Белов! Он раскрыл коробку у герцеговины флор эти папиросы как раз товарищ сталин курит извините что нечаянно подслушал где же вы его видели не курю сансаныч смотрел чуть с вызовом носки в руках стиснул в москве везет вам я в москве ни разу не был красивая красивая уже спокойнее ответил сансаныч и повернулся к николь иди домой я скоро приду саша николь потянулась к нему одной рукой «Обними меня!» Сан Саныч замялся, но все же обнял. «Я люблю тебя», — зашептала горячо Николь. «Я буду тебя ждать, чтобы не случилось. Никому не верь, если скажут, что я от тебя отказалась. Помнишь про адреса? Спрячь их, сохрани». Сан Саныч попытался отстраниться, но она держала крепко. «Если сегодня ночью у нас получилась еще одна Катя, я ее рожу». Что ты говоришь? Сансаныч вдруг испугался за нее, прижал крепко. Не говори так, все будет хорошо. Меня не за что. Ты же понимаешь. Она не давала ему говорить, прижималась крепко и целовала его лицо. Нам пора. Раздался спокойный голос младшего лейтенанта. Все, иди. Сансаныч решительно отвернулся и пошел вслед за офицером. Опросили и его. Забрали паспорт, билет кандидатов в члены ВКПБ, сберкнижку, блокнот с адресами и телефонами, новенькую орденскую книжку. Лейтенант внимательно рассмотрел фотографию Николь. Ее делал знаменитый московский фотограф Гарик из первого лакпункта. Сансаныч всегда носил ее с собой. Хороший снимок! Младший лейтенант кивнул с завистью. Вы давно вместе? Два с половиной года. «Лейтенант, пожалуйста, скажите, в чем дело? В чем меня обвиняют?» «Это все очень нервно для нее. Я знаю, что меня отпустят, но она волнуется. Она сильная. Вы же понимаете?» «Я выполняю приказ. Обязан задержать вас до выяснения обстоятельств. Сейчас получим указание, но предполагаю, что все же придется съездить в Игарку». «В Игарку? Да. День туда, день обратно. Не волнуйтесь». В ваших интересах, чтобы все прошло спокойно. Не привлекайте к себе внимания. Я и так, сколько могу, помогаю. Ордена вам оставил. И если хорошо будете себя вести, без наручников полетим». «Без наручников?» — поразился Белов. И страх опять навалился и раздавил. Он застыл. В который раз мелькнули перед ним его честная и ясная жизнь, работа. Что произошло? Не могут же просто так. «Товарищ лейтенант, скажите, это не связано со старшим лейтенантом Квасовым? А кто это? Начальник управления госбезопасности в Игарке. А вы откуда?» «Слишком много вопросов», уже без улыбки ответил офицер и встал из-за стола. Летели на том же почтовом Ли-2, на котором Белов прилетел из Туруханска. Как и обещал лейтенант, без наручников. Их сопровождал тот же человек в штатском. В Выгарки привели на квартиру. Ни Зины, ни ее вещей почему-то не было. Забрали комсомольский билет, военный, профсоюзный, вторую орденскую книжку. Лейтенант составлял опись, штатский листал книги. На место ничего не возвращал. Сваливал все в кучу в центре комнаты. Изъяли порох, дробь и пачки с патрончиками для мелкашки. Сложили все в коробку. «Ордена тоже сюда!» Здесь лейтенант вел себя жестче, не улыбался. «Ордена не дам! В чем моя вина?» Сансаныч закрыл ордена рукой. Ему все это надоело. Все его вещи, выглаженная форма, вперемешку с обувью и грязными мешками из-под картошки валялись в одной куче. Штацкий оторвался от книг и уставился на Белова. Здесь мы задаем вопросы. Ордена, приказал лейтенант. Сансаныч нахмурился. Его заколотило от наглости, но Штацкий уже шагнул к нему, поймал его руку и быстрым движением вывернул за спину. Сансаныч взвыл, оказался лицом вниз, он дернулся изо всех сил, и оба громко грохнулись на пол. Штацкий давил сверху, заламывал руку. Пустите! зашипел Сансаныч. Ему было стыдно перед соседями. Он перестал сопротивляться. Но Штацкий держал больно. Лейтенант встал из-за стола и неторопливо сознанием дела содрал с груди капитана Белого сначала красную звезду, потом трудовое красное знамя. С мясом вырвал. Как вы можете? Растерялся Сансаныч, глядя на дырки в парадном Кителе. Но Штацкий больнее надавил на руку. «Пусти его!» — велел младший лейтенант и потрогал усики. Штацкий ослабил руку. Белов стал разгибаться. В это время дверь открылась и вошел Квасов. Поздоровался за руку с обоями. Белову даже не кивнул. Он был не похож на себя. Прошелся по комнате, оглядывая кучу. Остановил долгий, многозначительный взгляд на Белове в красноярск везли обычным пассажирским рейсом ни офицера ни штатского уже не было два охранника в тулупчиках и с пистолетами провели белова в наручниках через весь салон и посадили на заднее место сансаныч шел отворачиваясь от знакомых кто то попытался заговорить но им не дали не разговаривать с задержанным сансаныч сидел у окошка в парадной форме и парадных ботинках В салоне было холодно, мысли путались. Одновременно думала Николь, о Квасове, который, скорее всего, и был причиной, о Макарове, о Сталине на трибуне. Его колотил нервный озноб. Временами очень хотелось есть, и это простое желание как-то возвращало к жизни. Ему казалось, что эти необъяснимые, не друг с другом события скоро кончатся. Это была бессмыслица. Его награждали в Верховном Совете, а какой-то младший лейтенант выдрал этот новенький орден с мясом. Белову очень хотелось услышать, в чем его обвиняют. Он покосился на конвой. Молодые ребята, его ровесники. Один спал под рокот моторов, другой, с рябым и бледным лицом, читал газету. Они не знают, кто я. Такая работа. Ноги мерзли в ботинках. Улыбнулся, вспомнив, как Николь хотела принести теплые вещи. К тюрьме привезли в милицейском воронке. Сан Саныч с детства боялся этого огромного старого здания на краю Красноярска. Все окна были в решетках. Он вышел из машины, щурясь на солнце. Ждал, что сейчас его сдадут офицеру, который наконец-то заинтересуется им по-настоящему. «Чурот разинул! Вперед!» Ребой конвоир толкнул его ко входу. Никакого офицера нигде не было. И от этого вход в тюрьму показался страшным. Как будто вели в больницу на опасную для жизни операцию. Ничего о нем не зная, вели на операцию, которую делали всем. Конвойный, недовольный его отпихнув, открыл перед ним массивную дверь. Белова поставили лицом к стене. И так он стоял минут двадцать. Ноги затекли, а он все рассматривал крашенную стену и прислушивался тревожно. Что-то с его документами было не так. Ходили куда-то наверх, спрашивали начальство. Сансаныча снова затеплилась надежда. Его вывели, посадили в воронок и опять повезли. Он уже устал от всех этих перелетов и переездов и очень хотел есть. За два дня, с тех пор, как расстался с Николь, Его покормили только один раз вечером в Игарке. Дали какую-то кашу, но тогда он не смог есть. А теперь бы съел. Опять куда-то привезли. Это было в центре Красноярска, на улице Маркса. Недалеко от Енисея и пароходства. Сан и Чожил. «А куда мы?» — улыбнулся конвойным как можно дружелюбнее. «Отставить!» Бойцы смотрели недобро. «Вперед пошел!» Они свернули за угол. Это было здание Краевого управления госбезопасности. Вошли под арку и стали спускаться в подвальное помещение. Приемная была совсем маленькая, крашенная той же желтоватой краской. Конвоиры передали документы, сняли наручники и ушли. Невысокий надзиратель с сержантскими лычками спросил про вещи. Их не было. Он закрыл пухлую тетрадь регистрации и вызвал надзирателя. За все это время, начиная с Игарки, никто из людей, сопровождавших Сан Саныча, ни разу не заговорил с ним. Даже не взглянул ему в глаза. А как раз сейчас он очень нуждался в людях. Ему хотелось объяснить, что он ни в чем не виноват. Просто поговорить. Это незаслуженное одиночество было трудным. Его, как малоценную, но опасную вещь, просто передавали с рук на руки. Очередной человек в форме привел в небольшую комнату, прямо как в ателье сфотографировали ванфас и профиль. Только в руках он держал табличку с номером. Он попытался посмотреть номер, но его строго отдернули. Сняли отпечатки пальцев. Все было очень похоже на процедуры перед приемом в больницу. Он с матерью перед ее смертью проходил эти процедуры. Водил ее слабую. Но сейчас это настораживало. Он не был больным. Он пытался улыбаться, пошутил, что никогда в жизни не сдавал отпечатки пальцев. Они должны были видеть дырки, следы от выдранных орденов. Он косился, дырки бросались в глаза. Ему хотелось, чтобы они поняли, что он не просто кто-то. Он — Сан Саныч Белов, уважаемый человек. Его знают и любят очень много людей в этом городе. Но людям в погонах было совершенно все равно, кто он, и кто его любит. Они не смотрели на него, просто снимали отпечатки, просто писали. Перевозбужденные и от непрекращающейся работы, мозг Сан Саныча и в этом находил хороший знак. Если здесь такой порядок, и все так точно, то они быстро во всем разберутся. Надежда снова охватывала его. Он становился внимательнее, старался предугадать действия этих строгих и молчаливых людей. Между собой, правда, они разговаривали. Опять повели по коридору. На допрос, понимал Сансаныч, и начинал волноваться. Он считал себя невиновным и все же боялся узнать, в чем его обвиняют. Его завели в комнату. Сержант и фрейтер. Курили и разговаривали о ком-то, кто собрался жениться. Сержант сидел за письменным столом. сен Саныч шагнул уверенно. Чуть было не отдал честь, но удержался. Встал к столу. Он ожидал, что допрашивать будет офицер. И ему предложат сесть. Так бывало в фильмах. Закурить предложат. Он бы и закурил. Почему-то хотелось. «Раздевайся!» приказал сержант, не глядя на него и продолжая слушать товарища. «Что?» — не понял Белов. «Снимай все! Что?» — передразнил немолодой дядька Ефрейтор, гася папиросу в пепельнице. «Опять глухой попался!» «Зачем?» — уперся Сансаныч, Саныч, набычившись. Оба продолжали улыбаться друг другу. «Сейчас надзиратели и вызовы, они с тебя и шкуру снимут. Вместе с пиджаком!» — лениво пообещал сержант и вдруг заорал, поднимаясь. «Живо раздевайся, блядь глухая!» «Вы что себе позволяете? Я требую офицера!» Сержант нажал что-то под столом, и вскоре в комнате появились два бойца. Один был очень большой. Сержант кивнул головой на Белова. «Не смейте ко мне прикасаться, у меня даже допроса не было!» Он вцепился в шинель. «Снял все!» У здорового изо рта воняло гнилыми зубами и куревом. Белов отступил на шаг. Все четверо стояли и смотрели, как он раздевается. Он не знал, куда деть шинель. «На пол!» — приказал сержант. Следом упали китель, брюки, рубашка. Он остался в трусах и носках. Пожилой ефрейтор шарил по карманам снятых вещей, ощупывал внимательно. «Все снимай, боцман Свистков!» «Что? Я капитан, я попросил бы!» «Да гола, урод!» Разозлился сержант и привстал из-за стола. Сансаныч нахмурился и снял трусы, носки. Белов снял и носки. Рот открой. Сансаныч открыл. Пожилой теми же руками, которыми ощупывал ботинки, залез указательным пальцем в рот Сансаныча, проверил одну щеку, другую, заставил высунуть язык, посветил фонариком в уши и нос. Для чего, как барану, запрокинул Сансанычу голову. Член подыми!» Как? Не поверил Сансаныч. Да ты что, бля, глухой какой, член вверх! Заорал сержант из-за стола, закуривая и обрезая пуговицы с одежды Сансаныча. Белов взялся за член. Направо! Улыбаясь, командовал сержант. Налево. Ногу отведи. Сансаныч слушался. В его промежность светил фонариком пожилой надзиратель. «Жопой! Встань! Ноги шире!» Сержант явно получал удовольствие. «Нагнись! До пола! Ягодицы разведи! Да не ссы! С петухами в камере познакомишься! Присел резко! Резко, я сказал! Все! Пятки покажи! Одевайся, сука глухая!» Лица всех были довольные переглядывались, посмеиваясь над тем, как Сансаныч от злости и растерянности не попадал в рукава и штанины. Он не помнил, как оказался в камере. Шел, держа руками трусы и брюки, из которых вынули резинку и ремень и срезали пуговицы. Надзиратель, щелкнув запорами, опустил одну из коек со стены камеры и молча вышел. Дважды клацнул замок сансаныч тоскливо посмотрел на железную дверь и сел на грязный матрас на его новой шинели была грубо распорота шелковая подкладка камера была меньше его каюты но на две койки вторая была поднята сильная лампочка под высоким потолком маленькая окошко с толстыми решетками в которой почти не поступал свет с улицы там уже вечер стемнело подумал Сансаныч. Он прислушался, но и звуков не было слышно. Вспомнил, что он в подвале. В углу стояла деревянная бадья с крышкой, из которой пованивала. Больше в камере ничего не было. Взгляд остановился на ботинках без шнурков. И брюки, и парадный, всегда чистый и отглаженный китель были грязные и без пуговиц. Сан Саныч устало прилег на шинель. По привычке положил руки под голову. Но тут же сел. Сама эта вольная поза вызывала нервное волнение. Он не понимал, что происходит. Он встал и сделал шаг, как будто собрался идти. Там была стена. Сансаныч потрогал ее рукой, выше какое-то ненормальное окно, до которого не достать. Он развернулся, сделал четыре небольших шага, потрогал холодный металл двери. Это было издевательство. Человека нельзя запирать просто так. Сердце начинало взволнованно биться. Нет-нет, спокойно. Завтра меня должны повести к следователю. Я ему все расскажу про этот унизительный обыск. Негодяи пользуются тем, что их никто не видит. Надо обязательно все рассказать. Он пытался хорошо думать, заставлял себя сосредоточиться и все вспомнить. И не мог бессмысленные невозможные события двух последних дней мелькали, перемешивались, то одно было важнее, то другое. Он не понимал, что эти два дня делал он, Александр Александрович Белов. Получалось, что ничего, его как будто в них не было. Он трогал себя за руки и даже за лицо. Он был, живой, теплый, но его не было. Никто сейчас не мог подтвердить, что он есть на белом свете. Он вставал, делал свои четыре шага, опять садился и снова вскакивал, в отчаянии хватаясь руками за голову. Пытался думать о тех, кто был сейчас за этими стенами, но даже Николь не шла на ум. Он морщился, пытался представить, что происходит у нее, и не мог. То, что творили сейчас с ним, было ужасно. Его схватили, засунули в этот мешок, и ничего не говорят. Его унижали везде. На каждом шагу в голове вдруг будто спешил на помощь разлился бескрайний Енисейский залив. Солнце широко блестело на волнах. Холодный ветер засвистел призывно. Черные клубы дыма из трубы стелились над водой. Сан Саныч схватился за металлическую кровать, сдавил ее так, что рукам стало больно. — Замучал, завыл с отчаянием ему казалось он подыхает в двери вдруг загремело. открылось окошко чего мы чим на всю тюрьму с угрозой в голосе заглянул какой то человек товарищ кинулся к нему сансаныч не положено стонать тишина дверка закрылась послушайте сансаныч приник к щелке и зашептал товарищ я хотел спросить откройте пожалуйста я просто хочу вас спросить никто не реагировал Бешенство закипело в Сан Саныче. Откройте! заорал он злобно и забарабанил в дверь кулаками. Кто вы? Вы не имеете права! Я требую офицера, старшего! Я ни в чем не виноват! Ни в чем! Защелкал замок. Дверь открылась, там стояли двое. Один из них был тот здоровый, что раздевал Белова. «Цыц!» — цикнул он негромко. Будешь орать, пристегнем. Вы мне сказали Циц? Скипел сансаныч и услышал как его голос разносится по коридору как вы смеете я заслуженный договорить ему не дали захлопнули дверь здоровяк легко сансаныч не собирался с ним драться вывернул руку и щелкнул наручником вдвоем они согнули его к полу и наручники щелкнули второй раз сансаныч попытался распрямиться но рухнул на пол его руки были пристегнуты к нижней части кровати Здоровяк беззлобно ткнул его ногой в бок. «Будешь орать, отведем в карцер! Понял?» Опять дважды повернулся ключ в замке. Сансаныч стоял на коленях, неудобно скрючившись. Наручники впились в запястья. Штаны сползли вместе с трусами и слетел ботинок. Он попытался сесть на пятки. Не получилось. Тело быстро затекало. Он опустился на локти. Стало получше, но вскоре заныла спина. От пола было холодно. Он стянул зубами шинель с кровати, подпихнул под себя коленями и лег. Телу стало лучше, только вывернутые запястья ломило. Он поерзал, нашел какую-то позу, приладился и застыл. Он лежал на полу тюремной камеры с голой задницей. Умелый, смелый, любимец женщины начальства. Они не могут со мной так. Не могут. Этого не может быть. В коридоре разговаривали, загремели металлом, дверка в двери отворилась. Чё разлегся, ужин принимай! Знакомый уже хрипловатый голос надзирателя сказал что-то, и образ смеялись. Защелкал замок. Жрать будешь или до утра полежишь? Буду, пробормотал Сансаныч. Ну вот. Надзиратель благодушно перешагнул через арестанта и отомкнул наручники. Белов поднялся, натянул штаны и взял миску с кашей и кружку с чем-то. Стола не было. Поставил кружку на пол. Каша была пшенная, жидкая. Пахла так, как пахнет вода, в которой мыли жирную посуду. Сансаныч поморщился, попробовал. Вкус оказался такой же. Но он был очень голодный. Он съел вторую ложку, и вскоре в миске ничего не осталось. Сан Саныч доскреб все со стенок. Подумал даже лизнуть, но удержался. От каши, от плохого комби во рту было так, будто жевал свечку. Он не наелся. В кружке была теплая, чем-то подкрашенная вода. Выпил и ее. Еда немного успокоила. Он стал думать о надзирателях, которые его накормили. Не надо вынуждать их. Они выполняют свою работу. Они не знают, что он не виноват. Тут и убийцы, и ворюги сидят. Завтра утром вызовут, будут задавать вопросы, и все выяснится. Смешно будет, если его с кем-то перепутали. За ним не было даже мелких проступков. Он обдумывал последнюю навигацию. Только этот рейс в заливе, этот придурок Турайкин и но он ничего незаконного не делал. Вот только грач с его доносом о муке. Но это смешно, куль с мукой никуда не делся, он был на месте, это подтвердят все. Получалось, что если все это выяснять, понадобится время. Могут и продержать из-за какой-то глупости. И это меня, сэкономившего государству миллионы рублей. Много миллионов. Он лег на койку. — Не лежать! — раздался голос в глазок. — Да отбоя не лежать! Сансаныч не понял, к нему это или нет, но на всякий случай сел. — Надо терпеть. Надо есть и выполнять все их требования. Снова загремела кормушка в двери. — Посуду! — Спасибо! Сансаныч вернул миску и кружку. Товарищ, простите, можно? Тамбовский волк тебе, товарищ! Гражданин, слушаю просьбу! Можно сходить в туалет? Надзиратель с той стороны замер. Параша в углу! Хеза и сколько влезет! Сансаныч сам догадывался, зачем эта бадья в углу. Из нее и пахло, соответственно, но думал, может, по большому отведут в туалет. Он встал над вонючей емкостью, снял деревянную крышку и стал мочиться. Мочой запахло на всю камеру. Ночью ему приспичило, и он сходил в бадье. И потом всю ночь не мог уснуть из-за запаха, который заполнил маленькую камеру. Лежал и думал. Желание набраться терпения сменилось бессильным, малодушным отчаянием. Никого больше не было на белом свете. Только он и свобода. Там, за стенами и решеткой. Его свобода. Утром подняли в шесть, повели умываться. Можно было почистить зубы, но он оставил где-то свою зубную щетку и порошок. Он все время был один. Как будто во всей тюрьме не было никого, кроме него и его сопровождающего. Надзиратели на вопросы не отвечали. Как мог, привел себя в порядок и сидел, ждал вызова. Прислушивался к звукам в коридоре. Так и просидел до обеда. Потом был ужин. Потом прошли по камерам со словом «отбой». Его не вызвали. Его не вызвали и на следующий день. И на следующий.